Глава двадцать первая Когда на следующее утро Майрон приехал в Мэрион, его волновал вопрос, сообщила ли Линда мужу об отрезанном пальце. Сообщила. На третьей лунке Джек уже потерял три удара из своего лидерства. Его фигура напоминала мультяшного Каспера. Глаза пусты, как Мотель Бейтса. Примечание. Комедийный фильм «Страшилка». Конец примечания. Плечи обвисли, словно два мешка, набитых размокшим мхом. уин нахмурился. Похоже, на него подействовал этот палец. Мистер Всеведущий! Еще бы! Отозвался Майрон. Рано или поздно происходит срыв. Не думал, что Джек может так сломаться. Господи, уин вчера похититель отрезал палец его сыну. На людей это производит впечатление. Наверное, уин развернулся и двинулся в сторону Фервея. Криспин показал тебе цифры в контракте с Зумом? — Да. — И что? — Его ограбили. Уин кивнул. Вряд ли теперь можно что-либо исправить. — Почему нет? — выразил Майрон. — Это называется пересмотром договора. Криспин уже подписал бумаги. — И что? — Только не говори, что собираешься убедить его разорвать сделку. — Я не говорил разрыв. Я сказал пересмотр. — Пересмотр? — Пересмотр? Уин поморщился, будто попробовал уксуса. Он продолжал не спеша идти к Фервею. Тогда почему плохо выступившие игроки никогда не пересматривают договоров? Почему каждый спортсмен после скверного сезона не бросается исправлять свой плохо составленный контракт? Аргумент веский, согласился Майрон. Но в моей работе есть одно правило. Звучит оно примерно так. Добудь для клиента столько денег, сколько можешь. А на этику плевать? Что за упреки? Я могу искать лазейки в законах, но всегда играю по правилам. Ты выражаешься как адвокат. Удар ниже пояса. Публика в оцепенении наблюдала за разворачивавшейся на поле драмой. Это напоминало просмотр автокатастрофы в замедленном темпе. Вы в ужасе, но продолжаете смотреть на происходящий кошмар. и в дыхании ждете, что будет дальше, и почти хотите самого ужасного конца. Джек колдран стремительно шел ко дну. Его сердце крошилось в пыль, как сжатые в кулаке сухие листья. Каждый сознавал, что происходит, и всем хотелось это видеть. На пятой лунке Майрон и Уин встретились с Норманом Цукерманом и Эсме Фонг. Оба заметно нервничали, особенно Эсме. Но Болитер их прекрасно понимал, от финала зависело многое. На восьмой лунке Джек промазал на простом патте. Удар за ударом он отступал, и его преимущество быстро съёживалось с практически непреодолимого до обычного и едва заметного. На девятой ему удалось слегка затормозить падение. Игра по-прежнему шла плохо, но за две лунки до конца у него еще было лидерство в два удара. Тэд Криспин наступал ему на пятки, но без серьезного ляпа Джека Колдрона он всё равно не смог бы победить. Вскоре это случилось. На шестнадцатой лунке, на том самом месте, где 20 лет назад Джек Колдрант похоронил свои мечты. Сначала оба игрока начали неплохо. Сделали удачные удары со стартовой площадки в сторону того, что Уин назвал слегка растрепанным фервеем. Отлично. Но на втором ударе Джека раздразилась катастрофа. Он очень высоко поднял мяч и сильно подкрутил его. Недолет. Мяч шлепнулся в каменоломню. Толпа застонала. Майрон в ужасе смотрел на поле. Джек сделал невероятный промах, как в прошлый раз. Норман Сукерман толкнул Майрона локтем. «Я весь взмок», — возбужденно сообщил он, блестя глазами. «Господи, я взмок в самых невероятных местах. Хочешь пощупать?» «Нет, верю тебе на слово, Норм». Майрон повернулся к Эсмифонг и... Ее лицо сияло. «Я тоже вся мокрая», — призналась она. Болиттер подумал, что тут напрашивается продолжение, но его не последовало. Джек Колдрон почти не отреагировал на свой удар, условно ну, внутри его что-то сломалось. Он не торопился выбрасывать белый флаг, хотя выражение его лица свидетельствовало о том, что ничего иного ему не оставалось. Тед Криспин не упустил своего шанса, он сделал хороший приближающий удар и оказался в восьми футах от лунки, которая могла вывести его вперед. Когда Тед наклонился над мечом, воцарилась мертвая тишина. Казалось, не только зрители, но даже машины на шоссе и самолеты в небе, деревья и трава и игровое поле настроены против Джека Колдорона. Трудный момент, но Тед Криспин справился блестяще. Мяч упал в лунку. Обычно на удар зрители отвечают сдержанными хлопками, но сейчас толпа взорвалась, как везувий. Мощный рев пронесся над площадкой, приветствуя героя, избивая с ног заезженную клячу. Единый порыв. Все хотели короновать Криспина и прикончить Джека Колдорона. Молодой, привлекательный мужчина против потрепанного ветерана. Чем не спортивный вариант дебатов Никсон-Кеннеди? «Редкостный слабон». Заметил кто-то рядом. «Чемпион слабонов», — согласился его сосед. Майрон вопросительно взглянул на друга. «Слабон», — пояснил Уин. «Современный эвфемизм слова тефяк Майрон кивнул. «Для спортсмена нет худшего прозвища. Он может провалить матч, плохо играть, быть бездарем и неумехой, но не тюфяком. Это слово превращает тебя в ноль». Оно подвергает сомнению твою мужественность. Прослыть тюфиком — все равно, что стоять голым перед красивой женщиной, которая смеется, в тебя пальцем. По крайней мере, так представлял Майрон. Он заметил Линду Колдрон, она стояла под большим тентом недалеко от восемнадцатой лунки в темных очках и сдвинуты на глаза бейсболке. Майрон пытался поймать ее взгляд. Она не реагировала. На ее лице было написано легкая растерянность. точно Линда ломала голову над сложной задачей, или не могла вспомнить фамилию своего знакомого, выражение ее лица встревожило Майрона. Он старался попасть ей на глаза, надеясь, что она даст ему знак, но знака не было. К последней лунке Тед Криспин вел на один удар. Другие игроки уже закончили матч и стали собираться у 18 Грина, чтобы посмотреть на финал самого грандиозного провала за всю историю гольфа. уин заговорил тоном комментатора. 18 лунка, протяженность 465 ярдов, пар 4. Тед находится в районе каменоломни. Бить придется вверх по холму на две сотни ярдов. Понятно, пробормотал Майрон. Тед бил первым. Он сделал крепкий и солидный драйв, публика отозвалась россыпью вежливых хлопков Настала очередь Джека колдрана Его мяч взлетел так высоко, словно не имел понятия о силе тяжести. «Красивый удар», — произнес Уин, — «супергольф». Майрон обратился к эсми Фонг, что будет в случае ничьей. «Добавочное время?» Эсме покачала головой в других турнирах «да, но не здесь». «Завтра оба игрока должны заново сыграть раунд». «Все 18 лунок?» «Да». «Второй мяч Теда упал недалеко от Грина». «Отличный гольф-удар!» — объявил Уин. Игрок идет практически вплотную к пару. Джек достал из сумки Айрон и зашагал к мячу. Уин улыбнулся Майрону. «Узнаешь?» Майрон пригляделся повнимательнее. У него возникло ощущение дежавю. Он никогда не увлекался гольфом, но даже ему было знакомо это место. Его снимок висел в офисе у Уинна. Он имелся практически в каждом гольф-баре и гольф-клубе. Там, где сейчас стоял Джек, когда-то был Бен Хоган. В 1950 году Хоган показал знаменитый удар аэроном, который сделал его чемпионом США. Для гольфа это то же самое, что для баскетбола хавличек отбирает мяч. Пока Джек делал пробный замах, Майрон размышлял о призраках прошлого и о напрашивавшихся параллелях. «У него почти невыполнимая задача», — заметил уин «Почему?» «Колышек стоит очень неудачно. Позади зевающего бункера». «Зевающего бункера?» — Майрон не стал даже спрашивать. Длинным ударом Джек послал мяч на грин. Он попал, но, как и предсказывал уин не достал до цели 20 футов. Затем Тед Криспин сделал красивый чип и оказался в шести дюймах от лунки. Примечание «Чип» — короткий и невысокий удар, после которого мяч долго катится по траве. Конец примечания. Он добил мяч паттом, уложившись в пар. У Джека не осталось шансов на победу. Он мог рассчитывать лишь на ничью, если забьет мяч последним паттом. «Двадцать фута до лунки», — проговорил уин мрачно покачав головой. «Исключено». Он сказал 22 фута, не 21 и не 23, ровно 22, а всего-то бросил взгляд на огромную площадку. Гольфисты! Джек колдран быстро перешел на грин. Он наклонился, взял мяч, поставил маркер, потом убрал и положил мяч в точности на то место, где он находился. Джек стоял так далеко, будто собирался бить из Нью-Джерси. Майрон попробовал подсчитать в уме, «Колдрон в 22 футах от лунки с диаметром в 4 4,25 дюйма». Нет, без калькулятора не обойтись, сложная задачка. «Майрон, Уин, Эсме и Норм ждали». Вот он, удар милосердия. Драматический момент, когда Матадор вонзает нож в голову быка. Но когда Джек вышел на Грин, с ним стало происходить что-то непонятное. Лицо отвердело, глаза заблестели. и сосредоточились на цели. Майрону даже показалось, что в них появился чемпионский блеск. Линда Колдрон тоже заметила эту перемену. Она на мгновение отвернулась от поля и посмотрела на Майрона, точно подтверждая его мысли. Джек Колдрон не спешил. Он присел на корточки, выставив клюшку вперед, как делают гольфисты. Поговорил со стоявшей рядом Дайаной Хоффман. Но когда он нанес удар, в нем не было ни тени колебаний. Клюшка качнулась, как метроном, и резко стукнула по белому мячу. Маленький шар, заключавший в себе все надежды Джека, стремительно взмыл в воздух, как орел в поисках добычи. Майрон знал, что произойдет дальше. Мяч был будто намагничен. Через две секунды он с громким стуком упал на дно ямки. Мгновение стояла тишина. Потом раздался взрыв аплодисментов, на сей раз больше от удивления, чем от восторга. Майрон захлопал в ладоши, Джек справился с задачей. Он сравнял счет. цукерман прокричал сквозь рев толпы. «Прекрасно! Эсме завтра матч будет смотреть весь мир! Невероятная реклама!» Эсме подняла брови. «Только если ты выиграет?» «Что ты хочешь сказать?» «А если он проиграет?» «Ну и что?» – Норман воздел руки к небу. «Второе место на открытом чемпионате США? Совсем неплохо, Эсме!» в том же положении мы находились сегодня утром мы ничего не потеряем эсме фондт покачала головой если тед проиграет сейчас он не будет на втором месте он будет проигравшим человеком который шел вровень с известным неудачником и не смог обойти его тюфиком уступившим тюфику хуже чем буффла билс ну ты слишком нервничаешь эсме усмехнулся норм публика начала расходиться но джек колдран стоял сжимая в руках клюшку Он не выглядел счастливым. Даже когда к нему приблизилась Даяна Хоффман, он не шевельнулся. Его лицо снова стало мягким, а глаза затуманились. Казалось, последний удар высосал из Джека всю физическую силу, жизнь, карму, энергию. «Видимо, тут кое-что еще», — подумал Майрон. Нечто более глубокое. «Вдруг в этот волшебный миг Джека осенило». и в его жизни вспыхнул новый свет, показавший ему истинную ценность данного турнира. Со стороны все наблюдали лишь за игроком, сделавшим самый важный в жизни пат, но Джек Колдрон, вероятно, видел просто человека, который стоял один посреди поля и размышлял над тем, какую цену имеет все происходящее, и встретится ли он когда-нибудь со своим единственным сыном. Линда Колдрон зашагала по траве Грина, как положено, а она напустила на себя счастливый вид и поцеловала мужа. Вокруг них столпились телевизионщики, поблескивали линзы камер, сверкали вспышки. Спортивный комментатор подставлял им микрофон. Линда и Джек пытались улыбаться. Но в улыбке Линды чувствовалось что-то вымученное, а на лице Джека застыл страх.